Новая утопия. Я провёл исключительно интересный вечер. Обедал с некоторыми из моих выдающихся друзей в национальном социалистическом клубе. Обед отличался удивительную изысканностью блюд. Были фазаны, начинённые трюфелями и удостоившиеся со стороны одного из нас наименования кулинарной поэзии. Были, разумеется, и другие блюда. ни в чём не уступавший фазанам. Если же я прибавлю, что Шато Лафит 1849 года был вполне достоин той цены, которую мы за него заплатили, то полагаю, это будет лучшим доказательством изысканности нашего обеда. После обеда за сигарой во имя истины должен сознаться, что национальный социалистический клуб очень опытен в приобретении хороших сигар. У нас завязалась крайне поучительная беседа о грядущей национализации капитала и о полном социалистическом равенстве людей. Положим, что касается лично меня, то я был обречён больше слушать, чем говорить, благодаря своей некомпетентности в данных вопросах. Рано лишившись своих родителей, я в детстве был поставлен в такие условия, которые вынуждали меня собственными усилиями прокладывать себе жизненный путь. Поэтому у меня не было времени заниматься мировыми вопросами. Зато я был весь вниманием к тому, что говорилось моими просвещенными друзьями, бравшимися в несколько лет исправить все страшное мировое зло, в котором коснело злополучное человечество в течение прошлых тысячелетий, когда на свете еще не было этих самых вопросов. моих друзей. Главным лозунгом великих мирообновителей было равенство, абсолютное равенство людей во всех отношениях: в положении, во влиянии на общественные дела, в имуществе, во всех правах и обязанностях, а следовательно, в довольстве и счастье. Так как говорили мои друзья, мир создан для всех, то он и должен быть разделён поровну между всеми. Труд каждого человека должен идти на пользу государства, которое будет питать и одевать людей и вообще заботиться об их нуждах и потребностях. Никто не имеет права обогащаться сам своим трудом. Все должны трудиться исключительно для пользы государства. Всё личное богатство Это социальные узы, посредством которых немногие связывали многих. Это страшное оружие, служившее кучке разбойников средством отбирать у целого общества плоды его трудов, должно быть вырвано из рук тех, которые слишком уж долго держали его. Общественные различия, как не имеющие смысла преграды, которыми до сих пор сдерживались в своём естественном движении, Волны могучего жизненного потока должны быть уничтожены. Человечеству должен быть дан неограниченный простор в его поступательном движении, в его законном стремлении к новым формам жизни, к новым возможностям, каковы бы они ни были. Пусть человечество свободно разливается по всей шири бесграничного простора до настоящего времени. Они были вынуждены идти лишь тесной кучей, причём каждой отдельной личности с неимоверным трудом и в неописуемых страданиях на свой собственный страх и риск приходилось перебираться через крутизну и пропасти неравенства рождения и положения. Для изнеженных ног баловней слепой судьбы дорога была ровная, укатанная и выложенная мягким газоном, Между тем, как истерзанные ноги обездоленных не имели другой опоры, кроме острых камней. Пусть же отныне для всех людей будет один ровный, прямой, просторный и мягкий путь, усыпанный розами, лилиями и фиалками, словом обставленный всевозможными удобствами и удовольствиями. Неистощимое богатство матери природы Должны питать одинаково всех, не должно быть ни голодных, ни погибающих от излишества питания. У сильного должна быть отнята возможность захватывать себе больше, чем будет иметь слабый. Земля принадлежит человечеству со всем, что находится на ее поверхности и в ее недрах. Поэтому она и должна быть разделена между всеми поровну. Равные по законам природы люди должны быть равными и по своим собственным законам. Из неравенства возникли все отрицательные явления в человечестве – нужда, преступление, грех, самолюбие, заносчивость, лицемерие и прочее. При полном равенстве исчезнет всякий повод, всякий соблазн к совершению всяческого зла, а раз все это исчезнет, тот таящийся в человеческой природе благородство засияет во всей своей красоте, во всём своём ослепительном блеске. Лишь только будет объявлено равенство людей, земля сразу превратится в рай, но без унижающего людей деспотизма, какого бы то ни было божества. В конце этих широковещательных разглагольствований ораторы подняли бокалы и провозгласили тост за священное рабство. Разумеется, в этом тосте участвовал и я. А потом велели подать себе шартреза и новых сигар. Я вернулся домой с этого вечера в глубоком раздумье и, улегшись в постель, долго не мог уснуть, мысленно перебирая нарисованные моими друзьями картины нового мира. В самом деле, Как прекрасно была бы наша жизнь, если бы эти картины могли осуществиться, а не оставались бы, так сказать, лишь одними набросками. Я представлял себе их уже воплощёнными и видел, что действительно ничего лучшего и быть не может. Не стало бы больше борьбы за существование и вражды между отдельными личностями. Исчезли бы зависть, вражда и ненависть, не стало бы больше горьких разочарований, нужды и страданий. Государство пеклось бы о нас с самой минуты нашего рождения и вплоть до того времени, когда мы будем зарыты в землю. Снабждало бы нас всем необходимым, с колыбели и до могилы включительно, и нам совсем не нужно было бы заботиться о себе. Исчезла бы необходимость тяжёлого труда. По вычислениям моих друзей, Достаточно 3-часового труда в день со стороны каждого из граждан Нового мира. Будет даже запрещено продолжать работу хоть на 1 минуту сверх срока. Не будет больше ни бедных, вызывающих жалость, ни богатых, вызывающих зависть. Не будет никого, кто бы смотрел на нас сверху вниз, и никого мы сами смотрели бы снизу вверх. Положим тогда не будет и таких. на которых мы могли бы смотреть сверху вниз. Это обстоятельство немного разочаровало меня, но я вскоре утешился мыслью, что ведь и самое солнце не беспятин. Во всяком случае, общее впечатление от придуманного моими мудрыми друзьями было прекрасное. Жить совершенно безбеспечно, без малейших забот и почти без всякого труда, без горя и страданий. даже без мысли, за исключением думы о славных судьбах человечества, разве это в самом деле не рай? Вдруг блестящие картины грядущего земного блаженства спутались в моем воображении, померкли, растворились в безобразном хаосе, и я заснул сном праведника. Проснувшись, я не могу. Я увидел себя лежащим в стеклянном ящике в каком-то огромном, но неприветливом, даже мрачном помещении. Над моим изголовьем была прикреплена дощечка с надписью. Я повернул насколько мог голову и прочитал надпись, изображённую следующим образом и в следующих словах: Спящий человек XIX столетия. Этот человек был найден спящим в одном из домов Лондона во время Великой революции 1899 года. По словам квартирной хозяйки, он спал уже более 10 лет, потому что она всё забывала разбудить его. Было постановлено в научных целях не будить его, а наблюдать, сколько времени он может ещё проспать. В силу этого он был помещён в музей редкостей. 11 февраля 1900 года. Посетителей просят в отверстие для прохождения воздуха воды не лить. Какой-то старик с интеллигентным лицом, возившийся недалеко от меня над распределением в другом стеклянном ящике высушенных ящериц, подошёл, стёрнул с меня крышку и спросил: "Что с вами? Вас что-нибудь обеспокоило?" "Нет, ничего". ответил я. Я проснулся просто потому, что выспался, как это всегда со мной бывает. Но скажите, пожалуйста, в каком мы теперь веке? В двадцать девятом. Вы проспали ровно тысячу лет. Тысячу лет? Невольно воскликнул я. Впрочем, что ж, тем лучше. За такой продолжительный отдых у меня, наверное, накопилось много новых сил. Продолжал я, выбираясь из ящика и спускаясь со стола, на котором тот стоял. Продолжительный сон всегда считался лучшим средством для восстановления сил. Приняв вертикальное положение вместо горизонтального, то есть встав на ноги, я действительно почувствовал в себе прилив новых сил. Предполагаю, что вы сейчас захотите сделать то, что обыкновенно прежде всего делают люди в вашем положении. довольно кисло промолвил старик, не ответив на мои последние слова. Вы, вероятно, потребуете, чтобы я провёл вас по всему городу и объяснил вам все произошедшие за тысячу лет перемены. И вы будете осыпать меня вопросами и разного рода замечаниями. Вы угадали, подхватил я. Именно это я и желал бы сделать. Ну, конечно, ещё кислее пробурчал он. «Так идемте, чтобы скорее покончить с этим». И он двинулся к выходу. Спускаясь с ним с лестницы, я поинтересовался. «Значит, теперь все в порядке?» «Что именно? Насчет какого порядка, вы спрашиваете?» В свою очередь спросил мой спутник. «Да насчет мирового порядка, — пояснил я. Как раз перед тем, как мне суждено было погрузиться в такой крепкий и долгий сон, некоторые из моих друзей спрашивали, собирались раскрашить мир на части и потом воссоздать его на новых началах. Вот я и спрашиваю: удалось ли им это, и лучше ли стало теперь, чем было при мне, то есть до моего тысячелетнего сна? Существует ли теперь общее равенство и освобождено ли человечество от греха, страданий и всякого рода зол? О да, немного оживившись, ответил мой спутник: Вы увидите, что теперь нет ничего общего с тем, что было 1000 лет назад. Порядок у нас образцовый. И мы немало потрудились ради установления этого порядка за всё то время, которое вы проспали. Мы переделали всю землю до неузнаваемости и превратили её в совершенство. Теперь уж никто не творит на ней что-нибудь дурное и неправое. А что касается равенства, то у нас изъяты из него только одни идиоты. Манера старика выражаться показалась мне довольно вульгарною, но я не решился высказывать ему этого. Мы пошли по городу. Кругом было очень чисто и тихо. Снабжённые номерами улицы были прямые и широкие. Все они перекрещивались под прямыми углами и поражали полную однообразностью. Прежних экипажей с лошадьми совсем не было видно. Передвижение производилось исключительно или пешком, или же в фурах с электрической тягой.